Глава 13. Главной страстью генерал-майора Павла Сергеевича Лазовского, одушевлявшей всю его деятельность, являлось ненасытное честолюбие. Он не принадлежал к числу тех людей, которые успокаиваются на достигнутом, наоборот, каждое достижение лишь укрепляло его в мысли, что он достоин большего. Для такого человека неожиданное появление Владислава Игнатова на посту заместителя генерального директора госнабового вооружения было как нож в спину. Птичка напела на ушко Лазовскому «Что за фрукт этот Игнатов», известный в некоторых кругах по кличке Варяг. Так что неизменная доброжелательности и учтивость Игнатова не могли никак изменить отношение Лазовского к новому коллеге. И то, что Игнатов стал по сути дела единолично определять политику концерна, отнюдь не добавляло в душе Лазовского добрых чувств к нему. Этим и объяснялась та легкость, с которой Заботин завербовал молодого генерал-майора. Для налета банды Калляна на загородный особняк Варяга его помощь практически не понадобилась — Однако в организации недавнего покушения он сыграл ключевую роль. Это обстоятельство и сыграло роковую роль в его судьбе. Хотя Лазовский тщательно соблюдал все меры предосторожности, слежка за ним оказалась слишком плотной. Варяк вовсе не жаждал мести, но ни у него, ни у Чижевского не было ни малейшей надежды расстаться с Лазовским цивилизованным путем. Поэтому Варяки дал добро на силовую акцию. Чижевский, получив задание, немедленно вызвал к себе славный троицу бывших офицеров ГРУ, отставные разведчики, образцово наладили систему наружного наблюдения. Теперь важно было в кратчайший срок устранить Лазовского так, чтобы эта акция не вызвала кривотолков в прессе и дотошного расследования, смерть клиента не являлась непременным условием задания. Достаточно было вывести его из игры на более или менее длительный срок. А если он капитально разгрохается на машине в результате несчастного случая, этого будет достаточно? Поинтересовался майор Абрамов. Если капитально, то да ответил Чижевский. «Тогда будем действовать в этом направлении», сказал Абрамов. «По слухам, наш друг очень любит быструю езду, и это хорошо. Вы не знаете, где у него дача? Я так понимаю, что землю под строительство дач всем работникам концерна отвели где-то в одном месте. Получаю все необходимые сведения, Разведчики удалились, как выразился Абрамов, обмозговать дельце. Однако к концу дня Абрамов вернулся и положил перед Чижевским листок бумаги, исписанный аккуратным почерком курсанта-отличника. Это был счет. Слева на листке в столбиках перечислялись различные предметы, а справа указывалась сумма в рублях и долларах. «Десять импульсных электроламп, конденсаторы», — поднял брови Чижевский. «А, кажется, понимаю, но и пара скоростных иномарок нам понадобится», — заметил Абрамов. «Хочется надеяться, что не на совсем. Через три дня... Лазовский, завершив последнюю деловую встречу и дав указание юристам по составлению договора с партнерами, сложил в портфель бумаги, который хотел просмотреть вечером, и направился в гараж. Заместителем генерального директора персональная охрана не полагалась. Водитель одновременно выполнял и функции охранника. Лазовский любил сам водить свой «Лексус» и потому частенько отпускал охранника. Вот и хорошо, заметил по этому поводу Абрамов. Одним грехом меньше будет на душе. Лазовский весело насвистывал.